Третье. В итоге 17 обывательниц нашего места последовали за Лисом на шести гольфкарах на солнечных батареях. Караван медленно выехал из города и покатил по бывшему шоссе номер 31 по направлению к Боллс-Хилл. сидела в первом гольфкаре вместе с Джейнис и Лайлой и всю дорогу ворчала из-за того, что ей не позволили ехать верхом. Запрет наложили Эрин и Джоли, которых тревожило появление схваток, хотя до родов оставалось еще шесть-восемь недель. Это они сказали будущей матери. Не сказали другое, хотя поставили в известность Лайлу и Джейнис. Они беспокоились за ребенка, зачатого, когда Тифа не принимала наркотики ежедневно, а то и ежечасно. Мэри Пак, Магда Дубчик, четыре члена книжного клуба «Первый четверг» и пять бывших заключенных ехали следом, а также Элейн Натинг ранее Джерри. Она сидела с двумя врачами. Ее дочь тоже хотела поехать, но Элейн сказала «нет» и не смягчилась, даже когда пылились слезы. Нану оставили с миссис Ренсом и ее внучкой. Девочки подружились, но даже перспектива провести день с Молли не улучшила настроение Наны. Она хотела следовать за лисом, потому что это было как в сказке. Она хотела его нарисовать. — Останься со своей маленькой девочкой, если хочешь, — предложила Лайла Элейн. — Народу у нас предостаточно. — Чего я хочу? — Так это посмотреть, чего нужно этой твари, — ответила Элейн. Хотя, если честно, она не знала, хочет ли этого. Лис, теперь он сидел перед развалинами, парикмахерской персона и терпеливо ждал, пока закончатся сборы, вызывал у нее дурное предчувствие. Смутное, но сильное. «Поехали!» — недовольно крикнула Тиффани. «А не то мне снова захочется в туалет!» И они последовали за лисом, который потрусил из города, держась белой разделительной полосы, изредка оборачиваясь, чтобы убедиться, что его свита не отстает. Он словно улыбался, словно говорил «Да, сегодня среди зрителей есть настоящие красавицы». Это был выезд на природу, необычный, но позволяющий отвлечься от ежедневной рутины, поэтому казалось, что женщины должны весело болтать и смеяться, но все сидели тихо, Фары гольфкаров зажглись, как только они тронулись с места, и когда они проезжали мимо джунглей, выросших на месте лесопилки Адам Салайла вдруг подумала, что все это больше напоминает похоронный кортеж, а не дам на загородной прогулке. Когда через четверть мили после лесопилки лис свернул с шоссе на заросший проселок, Тифани напряглась и прикрыла живот руками. Нет, — Нет-нет-нет. Пожалуйста, высадите меня здесь. Я не поеду к трейлеру Трума и Вайзера, даже если от него осталось только груда металла. Мы едем не туда, заверила ее Лайла. Откуда ты знаешь? Подожди, и увидишь. Как выяснилось, остатки трейлера едва виднелись в густой растительности. Ураган снес его с бетонных блоков, и он лежал на боку в высоких сорняках и кустарнике, словно ржавый динозавр. В 30 или 40 ярдах от трейлера Лис свернул налево и скрылся в лесу. Женщины в двух первых гольфкарах заметили рыжее меховое пятно, потом оно исчезло. Лайла слезла с гольфкара и пошла к тому месту, где Лис убежал в лес. Руины взорванного ангара заросли полностью, но даже по прошествии стольких лет неприятный химический запах остался. «Мета, возможно, уже и нет», — подумала Лайла, — «но воспоминания о нем никуда не делись. Даже здесь, где время словно несется галопом, останавливается, чтобы перевести дух, и несется дальше». Дженнис, Магда и Бланш Макентайр присоединились к ней. не осталась в гольф-каре, держась за живот. Выглядела она неважно. «Вот звериная тропа», — показала Лайла. «Мы легко по ней пройдем». — И в лес я не пойду, — заявила Тиффани. — Пусть даже лис начнет отпрясывать чечетку. У меня опять эти чертовы схватки. — Тебе в любом случае не следовало ехать, — сказала Эрин. — Я останусь с тобой. — Джоли, ты можешь идти, если хочешь. Джоли хотела. Пятнадцать женщин гуськом зашагали по тропе. Лайла впереди бывшая миссис Фрэнк Джерри в самом конце. Они шли минут десять, когда Лайла остановилась и подняла руки, выставив указательные пальцы вправо и влево, словно сомневающаяся регулировщица. ⁇ Срань Господня! ⁇ выдохнула Селия Фроуд. Я никогда такого не видела. Никогда. Ветви тополей, берез и Ольх по обеим сторонам тропы. Усеивали мотыльки, миллионы мотыльков. — А если они нападут? — тихо пробормотала Элейн. — Благодаря Богу, что не уступила требованиям Наны взять ее с собой. — Не нападут, — сказала Лайла. — Откуда ты знаешь? — спросила Элейн. — Просто знаю. Они такие же, как Лис. Она замялась, подыскивая нужное слово. — Они посланники. — Кого? — спросила Бланш. — Или чего? На этот вопрос Лайла предпочла не отвечать, хотя и могла. — Пошли. Мы почти на месте.